Глава 55. Апостол Павел говорит, «Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Слышите, Лев Николаевич, слышите, Левина Нехлюдов, каково было ваше сердце, когда отдавали вы имение свое крестьянам и отдавали тело свое насажение сожжение Катюшу Масловой? Была в вас любовь? Нет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 переносит. Какая яркая, какая точная программа всей жизни христианина. Все с любовью и все через любовь. И любовь прежде всего. Христианин не отказывается от земного благополучия, потому что богатство и дары земли дают ему возможность расширить действующую любовь и больше помогать ближним. Бог создал землю людям, чтобы они питались от земли. Он сотворил животных, чтобы они служили человеку. Он создал рыб, чтобы они кормили его. Земля, дающая хлеб и плоды, питающая скот, одевающая нас, производящая тепло и свет, дающая металлы, дана для того, чтобы на ней трудился человек. Труд над землёю, обработка земли, сбор урожая, полей и садов, уход за стадом, ловля рыбы. Вот о чем говорит Христос в притчах и уподоблениях своих «земное земле». «Земной человек дотрудится да над землею, бережет стада свои, но еще больше бережет сердце свое. Труд и работа во всех видах благословлены Христом, и чем больше труда, чем больше работы, тем лучше, тем больше благословения Господа, если не забыто главное». Чистое побуждение сердца. Христианин не аскет, не изувер, но чистый сердцем благожелательный человек, подходящий любовью и без осуждения ко всякому земному человеку. Если судьба поставила христианина начальником, солдатом, судьёю, он стремится к точному исполнению законов, потому что только тогда возможно совместное сожительство людей порочных с людьми «чистыми сердцем». Христианин-начальник борется со злом, как Христос боролся с теми, кто осквернил храм. Но христианин-начальник борется, не ненавидя сердцем совершившего зло. Простой народ, Александр Николаевич, солдаты, очень чутко понимают, как вы наказали провинившегося за подступок со злобою в сердце или любя и прощая его сердцем, наказали по обязанности. У христианина вражды нет никому. Если враг твой голоден, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горячие уголья. Начальствующие, пишет римлянам апостол Павел, страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь похвалу от нее». Ибо начальник есть Божий слуга тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмстить в наказание делающему злое. И потому надо повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Для сего вы и подать и платите, ибо они Божий служители, сим самым постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное. Кому подать — подать, кому оброк — оброк, кому страх — страх, кому честь — честь. Не оставайтесь должными никому, ничем, кроме взаимной любви, ибо любящий другого исполнил закон. Христианин никогда сам не ищет власти, он нечистолюбив, но если на него путем ли выборов, ли назначения будет возложено бремя власти, он не потворствует злу, не противленствует, но борется со злом всеми законными средствами. И если нет другого пути победить зло, как смерть, христианин не остановится и перед смертную казнью. Христианское учение исключает возможность смертной казни, потому что среди христианского общества царит любовь. А где любовь, там не могут быть такие проступки, которые заставили бы казнить смертью. Но там, где нет христианских понятий, где люди живут не во Христе, там приходится спасать малых сих от соблазна, и там начальник не напрасно носит меч. Он — Божий слуга. Христианин всегда в хорошем, радостном настроении духа. Его глаза не туманятся злобою, завистью и ненавистью, его помыслы чисты. Больше становится в государстве христиан светлее жизнь. Отмирают суровые законы. Смертная казнь остается лишь на бумаге. Ее отменяют, тюрьмы пусты, не слышно про кражи, грабежи, убийства. Наступает золотой счастливый век. Это счастье дало человечеству соблюдение великой религии Христа. Христианство исключает политические партии, политическую и классовую борьбу. Побуждением христианина должна быть любовь. Политическая партия. Напротив, в основу своего существования ставит ненависть. «Кто не с нами, тот против нас», — говорит всякая партия, и жизнь людей строится на началах противоположных христианству. Политическая партия говорит «свобода, равенство и братство», а уже заранее стремится к тому, чтобы уничтожить и подавить свободу противоположной партии, чтобы стать выше ее и всюду провести своих, и, говоря о борьбе, ненавидит брата своего. Где появляются политические партии, там уходит Христос с учением любви. Там становится дьявол, зависть, злоба, кража, убийство с одной стороны, заставляют другую сторону принимать чрезвычайные меры охраны, усиливать полицию, строить тюрьмы, на убийство отвечать казнями. Чем дальше люди уходят от Христа — тем невозможнее становится жизнь, и никакое людское учение не заменит того, что дал людям Христос — стремление к чистым помыслам. Ищите прежде всего Царствие Божие, и прочее все приложится. Царствие же Божие не от мира сего. Царствие Божие внутри нас. Земельный, рабочий, половой, военный, все так называемые «проклятые» вопросы Все решаются просто. Живите во Христе. Трудясь над землею, создайте внутри себя Царство Божие. Постройте в сердце своем храм любви к ближнему больше, нежели к себе. И не станет проклятых вопросов. Но все станет ясно. Вот что есть истина.